«Вот как! Твоя скотина тебе важнее нас, людей? Хорошо, что я это узнала!» Конечно, Аксель восстановил против себя всю семью тем, что у него не нашлось для нее места. Но он не сдавался. К тому же он был вовсе не глуп и не прост, а наоборот, становился все скупее, он отлично знал, что этот переезд означает несколько лишних ртов, которые ему же придется кормить.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 И Сиверт был так неосторожен, что предложил брату насушить какого-то замечательного моху на табак. «Или, может, ты покуришь его сырым?» — сказал он. «Вот я дам тебе табаку!» — ответил Елисей, схватил брата за голову и окунул по самые плечи в воду. «А, вот и получил!» — Сиверт так и пошел с мокрыми волосами. «Сдается, будто из Елисея начинает вырабатываться настоящий человек», — думал иногда Исаак, видя сына за работой.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 Этакое махинище и стальных прутьев, и крюков, и всяких приспособлений сотен винтов. Да швейная машина Ингер против неё простая безделица. И вот Исаак сам впрягается во глобли и пробует машину. Это самая торжественная минута. Потому-то он решил притаиться с машиной и сам выступить в роли лошади. А что, если машина неверно собрана и не станет работать,